Глава 20. По-хорошему следовало отвести Лиду к себе домой сразу, но я назвал тем алкашам время, которым они должны справиться с уборкой, и до дедлайна еще оставалось пару часов. Велика вероятность, что если я сейчас отведу аптекуршу, теперь уже бывшую на хату, то там будет по-прежнему срач. Всем известно, что чем ближе срок, тем усерднее наш человек работает, а в первую половину отмеренного времени он может не работать вообще. Стрёмно как-то девчонку в такие условия селить. Да и светить её и оставлять её с алкашами в одиночку – тоже так себе вариант. Поэтому я решил взять её на вещевой рынок, ведь мои планы отовариваться никто не отменял. К завтрашнему утру мне следует выглядеть белым человеком. А женский совет для меня, как человека, у которого почти отсутствует вкус наш мод, капец как важен. Решено, идём на рынок. Вокзальники туда не сунутся. Там своя группировка, скорее всего, рулит. Лиде, кстати, тоже было бы неплохо обновить гардероб. Хотя бы даже для маскировки. Ну и для женщин смена трепья действует как психотерапия. Настроение – оп, и поднимается сразу. Лиде сейчас это явно не помешает. Может быть, хоть в чувство придет. На рынок шли пешком. Расстояние от парка Дружбы до пересечения космонавтов с Волкова – рукой подать. Всю дорогу шагали молча. Лида немного успокоилась и свыклась со своим новым статусом обдумывала, как теперь ей быть дальше. Жизнь у девчонки в одночасье перевернулась на 180 градусов, но для человека, который лишился по сути всего, она держалась молодцом. Правда, всю дорогу держала мою руку, ни в какую не желая отпускать. Видимо, хотела почувствовать, что не одна, и я никуда не денусь, оставив ее один на один с пластом свалившихся проблем. Нет-нет, да я косился на ее полные печали глаза». «Наверное, стоило извиниться, что так вышло, но не стану. Пусть успокоится, мы еще обо всем поговорим, когда придет время». Единственный вопрос, который она мне задала за это время, поставил меня в тупик. «Сереж, а ты бандит?» Она остановилась и посмотрела мне в глаза проникающим взглядом. «Честно, я не знал, что ей ответить». Когда рухнул железный занавес, в союзе открыли границы, следом появились челноки. Люди, которые взяли на себя ношу, восполнить дефицит шматья. Эти были те, кто из-за отсутствия рабочих мест пытался себя прокормить и заодно создал, теперь уже в России, товарное изобилие. Товары из Китая, Турции, Польши стали появляться на российских вещевых рынках, как поганки после дождя. Сами рынки начинались со стихийных точек. Разложишь вещи на раскладушках или баулах и торгуешь. Северный рынок тоже начинался когда-то со стихийности. Но теперь в 1993 году заметно заматерел, появились торговые места из крепко сваренных железных труб, наметились ряды, навесы и прочие палатки, и торговцы получали право разместиться на рынке, если отщипнут немалую часть своей прибыли бандитам. Кто держал северный рынок, я не имел понятия, но хотелось верить, что впервые за последние дни посещение нового места не обернется для меня очередными кровавыми разборками. Хм... Поймал себя на мысли, что к таким раскладам я уже начинаю привыкать. Не я такой, а жизнь такая. Хрен его знает, то ли рожа у моего реципиента была вызывающе протокольная, то ли судьба испытывала меня на прочность, пытаясь понять, заслуживаю ли я второй шанс, который мне выдали, поместив сюда. Ладно, дальше видно будет. Зайдя на рынок, мы с Лидой тотчас растворились в толпе горожан, пришедших кто отоварится, а кто просто поглазеть с прицелом на долгожданную зарплату. Надеюсь, что дадут ее рублями, а не кетчупом». Лида тотчас приободрилась, глазела на торговые точки, куда манила засилие заграничного шматья, от джинсов до свитеров с орлами, от шлепок до сапог. Растаяла девчонка сразу, будто в рай попала. Ходила между рядами, кулачки к груди прижимала. Конечно, первые рынки возникли в России еще пару лет назад, но они до сих пор производили на россиян неизгладимое впечатление. Оказалось, что так можно, и нет никаких ограничений. Были бы деньги, собственные, А вот с этим как раз у народа был сущий напряг. Денег в стране не было. не -а. Меня же больше всего впечатлила точка с дубленками. На улице август, жара под сорок, а тут себе целый зимний стенд, под который аж несколько палаток отведены. А народ толпился рядом, дубленки мерят. А одна необъятная барышня, смахивающая на огромного клапка, даже купила себе целых две штуки который вручила муженьку доходяги. В нем было в лучшем случае 60 килограммов и метр с кепкой роста. «Чай, пирожки, беляши, кофе, лимонад, батончики шоколадные!» Меня отвлекла от мыслей тетка, бодро тащившая за собой дребезжащую тележку, на которую были нахлобучены термосы и фольга, чтобы пирожки не остыли. Она выкрикивала весь свой нехитрый ассортимент и одновременно перла, как танк среди живой толпы и между рекламными выкриками, наезжала зазевавшимся на ноги. А вот есть в современной России велодорожки, так и здесь складывалось впечатление, что торговке была выделена собственная полоса для движения. Правда, ее видела только она одна. «Сереж, я... я есть хочу», – зашептала мне на духом Лида. Я понял сигнал правильно, поднял руку, тормозя щелчками пальцев продавщицу, так как сокол, высматривающий в полете жертву, увидела меня и поперла буром навстречу. «Мальчики, девочки, что желаем?» Она резким поворотом остановила тележку в десятки сантиметров от моих ног. Крепкая такая женщина, жилистая. Видно, что нагрузки не пропали даром. А еще у нее был бронзовый загар, как будто она не вылезала с пляжа. Но, судя по всему, загар к ней прямо на рынке и прилип. поди ка помотайся вот так под палящими лучами каждый день по несколько часов подряд. Пирожки с чем, сударыня? поинтересовался я, глядя на невнушающую особого доверия тележку. Одно колесо, которое заедало, а второе смотрело куда-то в бок. «Пирожки свеженькие, домашние, жареные, картошка, лук, яйцо, печень, мясо, фарш, беляшки тоже есть», – затарахтела продавщица, перечисляя ассортимент. «По 200 рублей пирожочки и 300 беляш, что желаете?» Дожидаясь нашего ответа, продавщица продолжала оглядываться. «Вдруг еще кому-то захочется, пока мы тут раздумываем. не упустить бы. Отходим, пирожочки свежие, разбираем. Лид, ты что будешь? спросил я. С печенкой можно два, хоть три. Только я бы не рекомендовал мясное. У меня в животе неприятно стянуло при мысли, что на жаре пирожки тем более мясные, быстро портятся». А я хочу с печенкой. Лида задрала носик и с лимонадом. Выбрали? потараторила продавщица. Там слева заказа ожидал один из челноков. «Два с печенкой, один с картошкой и два надо пожалуйста», – озвучил я заказ. «Беляшки не желаете?» Я головой покачал, сунул руку в карман, достал банкноту номиналом тысячу рублей, Продавщица протянул. Та деньги припрятала сразу. Открыла ящик, установленный на телегу, одну из секций, откуда повалил пар. Пирожки действительно были с пылу с жару. Предположу, что женщина жила в одном из соседних с рынком домов, и по несколько раз на день моталась туда, чтобы забрать свежую партию жареной снеди на продажу. Что ж, кажется, можно есть. Продавщица протянула заказ. Горячее еще, Смотрите, не обожгитесь!» Она выдала пирожок мне и два Лиди, обёрнутые полоской бумаги вместо салфеток. Лида сразу есть начала. «Так, лимонад!» Продавщица закрыла отсек с пирожками, открыла следующий, где хранился лимонад. К моему удивлению, бутылка дюшеса лежала во льду, пусть и успевшим потаять. Вот это сервис, блин. Турция со своими old инклюзивами отдыхает. На бутылке лимонада стояли два граненых стакана, судя по всему, успешно скоммунизденных с автоматов с газировкой. Продавщица достала стаканы, вручила мне и Лиде и начала наливать лимонад. «Стаканы с возвратом», – прокомментировала она. Я пожал плечами, отпил лимонад. Такое увидеть в моем времени дико, чтобы народ из многоразовых стаканов пил и не морщился. А тут в порядке вещей. Тем более, к чести продавщицы, использованные стаканы она складывала отдельно, на помывку. Закончив с нами, дама уже собралась двигать, как-то разом забыв о том, что жрачки из пивона куплены мной на 800 рублей, отдал я тысячную купюру. «А сдачу не надо», — усмехнувшись, остановил я продавщицу. «Ой, а я не дала разве?» Спохватилась она наигранно. Я-то прекрасно понимал, что бабки она захотела тихо отжать. «Сколько вы там давали, молодой человек?» «Штуку». «Так, у нас пирожков и лимонада вышло на 800 рублей, ваша сдача 200. Одну секундочку». Она полезла в сумку-торгашку в среднее отделение. Я заметил, что мои деньги продавщица положила в переднее отделение. Впрочем, стало сразу понятно, почему. Вытащила оттуда несколько 500-рублевых купюр и сотку. И сделала свои манипуляции с такой тщательностью, что аж язык бедняга закусила и волосы мокрой салба смахнула. «Ой!» – выдала она. «Сдачи нет. Блин, даже на рынке и тут хотят вокруг пальца обвести. Глаз да глаз нужен за людьми. Хотите, может, еще пирожочек?» Просияла улыбкой продавщица. Как ей казалось, найдя отличное решение, как себе все мои бабки оставить. «Я же вижу, что вашей даме нравится. Вот еще с луком и яйцом есть. Ну или подождите, пока я деньги поменяю». Не желая ничего ждать. Не будет же продавщица сценку переигрывать. Я махнул рукой. «А давайте». Один хрен я не наелся. Хотел сначала у Лида спросить, какой на пирожок хочет. Но аптекарша, допив лимонад, убежала к прилавку с джинсами. Довольная тем, что со мной удалось расправиться так быстро, продавщица сунула мне еще один пирожок с яйцом и ушла к следующему покупателю, нагло вырвав из моих рук стеклянный стакан. Во баба, народ за последние годы такой наглый стал, цепкий. Я, признаться, в жирные десятые годы от такой цепкости отвык. Заново пришлось привыкать. «Серёж, подойди сюда!» – подозвала меня Лида, которая уже держала в руках джинсы и джинсовую рубашку. «Смотри, какие шмотки! А, нравится? Убойный, скажи же!» «Ну, ты уверена?» Я бровь приподнял. Уж больно сомнительными казались джинсы. Раньше я обожал мальвины. Было время, когда эта турецкая фирма с зелено красной надписью на английском была наряду с пирамидами, самой доступной джинсой. Правда, модель унисекс, с высокой талией, что несколько смущало. Та же продавщица была в таких, бананового кроя. Ну и не меньше смущала рубашка. «Конечно, уверена, это же мальвины, и рубашка сюда идеально подходит», закатила глаза аптекарша. «Так, ничего не хочу слушать, ты меня зачем сюда звал? Чтобы положиться на мой вкус, так что давай примерять». «Размер какой, молодой человек». Поинтересовалась сидящая в уголке на табурете торговка. «Понятия не имею, пожал я плечами». Я-то и в прошлой жизни не особо в таких вещах разбирался, как размеры, а тут тем более. Не было как-то времени обхвата по телесам мерить, уж извините. Думаю, у него 34 если по джинсам. Сознанием дела сказала Лида. Торговка решила перепроверить, вытащила сантиметр, подозвала меня, обхватила талию, следом грудь и выдала. 33 -й. джинсы икселька, рубашка. Она достала нужного размера вещи из-под прилавка. Мерить. Где примерочная? Я приподнял бровь, как-то совсем забыв о том, что нахожусь не в каком-то торговом центре из будущего, а на рынке, и никакой гардеробной здесь в принципе нет. Вот. Ничуть не смутилась продавщица. Чего бы ей смущаться? У нее все как у всех. показывая на картонку в глубине прилавка. Если стесняйтесь, попросить свою девушку, она прикроет. Лида краской залилась. Она-то не была моей. Ну или по крайней мере считала так. А судя по всему, девчонке очень хотелось чтобы все повернулось иначе, чем сейчас. Сейчас же я никаких надежд ей не давал. Ведь так? Я прошел картонки, расстегнул брюки, снял, рубашку стянул. Никогда не испытывал стеснений на этот счет, чтобы трусами засветить и голым торсом. И эта уверенность перешла со мной в новое тело. Бросил брюки и рубашку бесформенной кучкой на пол. Натянул мальвины. Покрою эти джинсы были, как я и говорил, стали и выше обычного, унисекс. А название получили от марки Мауин, никакого отношения к мальвине и золотого ключика не имевшей. Ну а множественное число джинсы получили вместе с другими популярными марками типа пирамиды, левайсы. Помимо логотипа фирмы на заднем кармане, еще один логотип, но черно-белый, располагался на поясе. На задних карманах красовались отрывные этикетки с изображением американского ковбоя. Следом рубашку надел, пуговицы застегнул. Вроде размерчик мой, угадали. Торговка тут же притаранила зеркало в кособокой рамке, чтобы я мог посмотреть, как сидит на мне джинса. «Молодой человек, вам очень идет, прямо как для вас сделали турки», – прокомментировала она. «Берем». Не оставила мне шанса аптекарша, на которую, видимо, произвел впечатление вид моей задницы, обтянутой ковбоями. «У вас, может быть, будут варенки? Мне кажется, ему очень пойдет». Торговка быстро подсуетилась и вытащила следом варенки, глянула размер, протянула «Мне?» Вот чем отличались турецкие джинсы тех лет, особенно мальвины. Так это обилием цветов. Мне варенки никогда не нравились. В этой жизни отношение к такой расцветке нисколечко не поменялось. Поэтому я взглянул на Лиду, думая, что она сжалится надо мной и передумает брать вторую пару, по крайней мере в таком исполнении. Но аптекарша при виде варенок аж в ладоши захлопала. Пришлось выдыхать и мерить. Раз даме так хочется, то почему бы не порадовать ее? Тем более я обещал, что право меня приодеть за ней, слово надо держать. «Ну что, молодой человек, обе пары запаковывать с рубашечкой?» – спросила продавщица. «Сколько стоит?» – уточнил я, вертясь возле зеркала. «В варенке, блин, дожил. Обычно я прошу девочек торговать по тысяче за джинсы и восемьсот за рубашку, но...» Торговка указательный палец подняла. «Вам повезло. Сегодня мой реализатор выходная. Я сама стою на точке. А значит, только для вас могу сделать скидку в 100 рублей. 2700 за все. Я еще покрутился возле зеркала, руками пошевелил, чтобы нигде ничего не жало. Две шестьсот и беру». Продавщица задумалась, изображая умственные потуги. Я-то знал хорошо, как образовывалась цена на подобного рода рынках. И те же мальвины на рынке в Турции, откуда челноки их привезли. Стоит раза в четыре дешевле. Понятно, что транспортные расходы, на вар, но, блин, накрутка по-любому, как минимум в два раза, а то и больше. Ладно, 2650. Как от сердца отрываю, уговорили. Выдохнула торговка. Ли, дороговато. Мы, кажется, в другом месте по 850 видели джинсу. У того носатого, повернулся я к девушке. Ни в каком другом месте мы не были, но мне хотелось еще поторговаться и скинуть цену. Лида уже возилась рядом с женскими мальвинами, размерами поменьше, и уже успела отложить пару моделей на примерку. Сама, в отличие от меня, девчонка наверняка знала свой размер в точности до миллиметра. «Ага», – автоматически ответила она мне, вряд ли вообще услышав мой вопрос. «Так что извините за беспокойство, я как будто виновата плечами пожал». «Ох, в неловкое положение вы меня ставите», – призналась продавщица. «Ну так и быть, если ваша девушка что-то себе присмотрит, а дам по 850, вы красивая пара, глаз радуется». Я улыбнулся кончиками губ. Что правда, то правда, смотрелись мы с Лидой очень даже мило. Девчонка миниатюрная, худенькая, а я достаточно рослый и крепкий парень, на две главы ее выше. Но самое главное, мне удалось скинуть стартовую цену аж на 300 рублей». Уверен, что даже при такой расценке продавщица останется в наваре, просто чуть меньше, чем бы ей хотелось. И мне на душе радостнее. Не думал, что умею торговаться. Вот как рыночная атмосфера на меня подействовала. Сереж, как тебе? Лида вытащила уже третьи джинсы подряд, тоже вареного цвета, как у меня. Великолепно. Я плечами, пожал, догадываюсь, что аптекарша хочет выглядеть со мной одинаково и поэтому выбирает такого же цвета джинсы. Я сразу натянул на себя синие мальвины. Решив расстаться со старыми брюками. Джинсовую рубашку тоже не стал снимать. Сидит она и правда хорошо, этого не отнять. Продавщица нисколечко не возразила, когда я отправил старое шматьё в её корзину с мусором. «Вон там брюком и рубашки самое место, буду моднявые вещички носить, а не вот это всё колхозное». Решил сразу рассчитаться, полез в карман и понял, что в моей пачке бабок остались только пятитысячные банкноты. Но это не мои сложности, поэтому я спокойно сунул одну продавщицу. Та взяла, взглянула на купюру, проверила на солнце и удовлетворенно кивнула. Расстегнула сумку, хорошо так бабками наполненную. Видимо, мы сегодня были далеко не первыми и вряд ли последними покупателями. Порылась в сумке. Может, подождем, пока девушка выберет, а то не будет сдачи. Под вечер один крупняк, все зинка буфетчица перетянула». Я подумал, что меня снова хотят нагреть по формату «нет сдачи», поэтому замотал головой. «У коллег поспрашивайте, даже если мы еще пару шмоток возьмем, без сдачи не получится». «Тоже верно», – сразу кивнула та. «Мань, пятерку разобьешь». Мане оказалась дамочка из точки напротив, продававшая женские сарафаны, судя по всему, сшитые собственными руками. На такие для большей солидности нашивали фирму, чтобы под категорию «американская», а равно «модная» попасть. Подходи! Продавщица вышла со своей точки, тряся купюрой, чтобы к маньке на точку сходить. Я обратил внимание, что неподалеку сидит на корточках мужичок лет 50, судя по цвету кожи, по пестрой одежде и цепи из желтого золота цыган. Мужик с щетиной, густой, как обувная щетка, докурил сигарету, затушил. Вроде и не трогает никого, но все равно напрягает жутко. Я заметил, что, видя, как вышла из-за прилавка продавщица, он поднялся на ноги. Будто бы не при делах, просто покурил и по своим делам дальше пошел. Но нет, цыган еще прекрасно видел, что бабок в торгашке на поясе продавщицы немерено, а значит, есть чем поживиться. И почему-то у меня сразу в голове щелкнуло: «Быть беде». В свое время приходилось слышать немало историй от челноков 90-х о том, как такие сумочки чик и подрезали. Следом еще одна цыганка появилась в конце ряда и вдруг истошно заверещала «Плохо, помогите!» «Ага, начался театр. Ясное дело, все тут же устремили на цыганку внимание. Манька и моя продавщица, в их числе. Я, признаюсь, тоже на секунду взгляд перевел. А когда вернул обратно, чувствуя, чем тут пахнет, увидел, как цыган, на крик, как ни странно, вовсе не реагирующий, провел по сумочке торговки, вдруг появившемся из ниоткуда лезвием маленького ножичка. Дерматин легко поддался. Цыган сунул руку в сумку, чтобы под шумок обчистить женщину. И в этот момент наши взгляды пересеклись.